Прошла неделя. В одном из переулков около Газанского собора, в небольшой квартире сидели в своей спальне муж и жена, князь Давлет и крошечная Княгиня. С ними, вероятно, случилось какое-нибудь несчастье. У них было очевидно какое-то горе. Князь сидел, опершись локтями на стол и сжимая голову в руках, как бы в страшной заботе а то и в отчаянии она сидела у окна в кресле и грустно, не опуская глаз, смотрела на мужа да грех и мерзость выговорил он всё есть всё на лицо и убийство и мошенничество и обманы подлость всё есть после этого всего Шестиев жизни не жди, Господь таких наказывает. Того дело поправить нельзя, мёртвого не воскресишь. Я утешаю с тем, что тогда же столько сердечно поступил со стариком, деяние не для себя. Тогда я ещё тебя не любил и того всего предвидеть, что приключилось с не мог. Но теперь Вот это поступление с благодетелем, с человеком и вельможей, от куева я кроме чести и ласки ничего не видал, мерзко, подло и даже грех. Не уступать тебя ему и взять хитростью, не удовлетворить прихоти, чтобы спасти свое добро, свое счастье, пожалуй, даже следовало, и совесть молчала. А теперь получить награду от человека за то, что обманул и насмеялся над ним, не могу и не могу. И давлет глубоко вздохнул, встал и начал взволнованно шагать по маленькой комнате взад и вперёд. В десятый раз сказываю тебе, вымолвила Книгиня, не ходи сам. Напиши, всё расскажи и откажись от наград, от всего. А там убежим куда? На край света. А воз не разыщет. А если и разыщут по его приказу, то что же он сделает? Ты не его жену законную украл. Ну, в Сибирь сошлёд. И там люди живут. А я так полагаю, что за чистосердечное признание и отказ от награды незаслуженный он отплатит молчком, а не мщением. Наступило молчание. Князь походил еще с полчаса, волнуюсь и вздыхая, и, наконец, воскликнул. «Не могу! Решено! Укладывай пожитки, а я сяду писать!» Слава богу, по крайней мере, конец мучениям. Это возвышенно, и начало страхом прибавил он. Да он так не оставит. Он прикажет нас разыскать в Петербурге, а когда не найдут, окажет розыск по всем трактам почтовым. Да это что? Не сейчас, не теперь, так через месяц, ну, через полгода, ну, через год. А всё-таки разыщет и угонит в Сибирь или засадит в шлесирбургскую крепость. Мне это сердце не говорит. Да и беззаконие было бы это. Эх, бабы, не знаешь ты ничего. А я сам на службе и знаю, что творится по воле сильных людей. Теперь вот один в Шлесирбурге уже второй год сидит за то, что он только Ну да что зря болтать? Решено и конец. Укладывайся, а я мигом всё на бумаге изложу сами выедем на Ригу, а письмо оставлю, чтобы подали светлейшему через 3 дня. В тот же вечер бричка с верхом тройкой почтовых лошадей выехала в Нарвскую заставу. В ней были беглецы от гнева всесильного вельможи